«Но тогда как они убрали его отсюда?» — спросил Чми, прежде чем это сделал Хинмоуст. «Может, с помощью Челтанг брон из другого корабля? Все ли топливные баки пусты?» Он взглянул на изображение других кораблей. «Да. Ну, хорошо. Мы будем искать трансмутаторы кольца, а когда найдем, они могут оказаться неисправны. Вспомните о Чуме». «Рассказ Харлопипила Лара о бактерии, которая поедает сверхпроводники, есть в наших записях», — сказал Хидмост. «Что поделать? Она действительно немногое могла нам рассказать», — заметил Луис. «Ее корабль проделал долгий путь, а когда вернулся обратно, оказалось, что цивилизации кольца больше нет. Все, где использовались про сверхпроводники, остановилось». Интересно, сколько было правды в рассказе прил об упадке городов. Но как бы там ни было, что-то ведь уничтожило ведущую цивилизацию кольца. Кстати, сверхпроводники — это тоже довольно необычно. Мы перестали использовать их где бы то ни было. — Тогда мы можем починить трансмутаторы, — сказал Хинмост. — Что? — На борту посадочной шлюпки вы найдете сверхпроводящий провод и ткань. Это не те сверхпроводники, которыми пользовались на кольце, поэтому бактерии их не тронут. Я думал, нам понадобятся товары для торговли. Луис сохранил на лице бесстрастное выражение. Однако заявление Хинмоста поразило его». Откуда мог кукольник так много знать о мутантной чуме, убившей машины кольца? Луис вдруг перестал сомневаться в существовании этих бактерий. Чмей ничего не заметил. Мы бы хотели знать, что эти паразиты использовали для транспортировки. Если стенная транспортная система разрушена, тогда наши трансмутаторы могут находиться... Прямо по другую сторону стены, брошенные, поскольку перестали работать. луис кивнул. Если это не так, площадь поисков резко увеличивается. Думаю, нужно поискать ремонтный центр. Что? Где-то должен находиться центр по проверке и техническому обслуживанию. Кольцо не может вечно крутиться само по себе, а ведь есть еще метеоритная защита, устранение разрушений, нанесенных прорвавшимися метеоритами. Да и экология сметана на скорую руку. В общем, за всем этим нужен присмотр. Конечно, ремонтный центр может находиться где угодно, но он должен быть большим. У нас не должно возникнуть трудностей с его обнаружением. Вероятно, мы найдем его покинутым, потому что если бы кто-то подумал о резервах, он не позволил бы кольцу сместиться от центра. «Вам могут помочь воспоминания», — сказал Хинмаус. «Мы не слишком хорошо проявили себя, явившись сюда в первый раз. Однако не забывайте, что мы пришли изучать». Но какое-то лазерное оружие выстрелило в нас снизу, и остаток времени мы провели, пытаясь остаться в живых. Мы преодолели пятую часть ширины кольца и не узнали почти ничего. Нам нужно искать ремонтный центр. Вот где находятся все чудеса. Я не ожидал такого стремления от такого наркомана. Мы будем вести себя осмотрительно. — сказал Луис и напомнил себе. — Осмотрительно для людей, а не для кукольников. Шмей прав. Машины могли бросить, как только они оказались по ту сторону стены, и бактерии взялись за них. — Нет зачем перебираться на шлюпки через стену, — сказал Шмей. — Я не верю в чужую машину тысячелетнего возраста. Нужно возвращаться. — А как нам избежать метеоритной защиты? — спросил Хинмост. — Нужно попытаться найти ее. — Луис, вы еще верите, что в нас стрелял автомат? — Я думал об этом тогда. Ныне все произошло так быстро. Они двигались к солнцу, все слегка раздраженные и испуганные реальностью кольца, конечно, кроме Тилы. Мгновенная фиолетово-белая вспышка. А затем Мулгун оказался посреди облака разреженного газа. Тело выглянуло наружу. — Крыла нет, — сказала она. — В нас не стреляли до тех пор, пока мы находились на курсе, пересекающем поверхность кольца. Это мог сделать только автомат. Я уже объяснял, почему думаю, что в ремонтном центре никого нет. — Итак, никто не стрелял в нас сознательно. — Очень хорошо, Луис автомата не открывают огонь по краевой транспортной системе. Не так ли?» «Чмей, мы не знаем, кто построил краевую транспортную систему. Может, это сделали не инженеры кольца, может, ее добавили позже, скажем, соотечественники Прил». «Так оно и есть», — ставил Хинмост. Человек и Кзину ставились на изображение кукольника на экране. «Я говорил вам, что провел некоторое время у телескопа. Так вот». Я обнаружил, что краевая транспортная система закончена только частично. Она тянется вдоль 40% этой стены и не включает участок, где мы находимся сейчас. С левой стороны эта система охватывает всего 15% стены. Инженеры кольца не могли оставить такую незначительную подсистему недостроенной, не так ли? Сами они вполне могли использовать для осмотра конструкции... Те же самые космические корабли. «Народ при... пришел позднее», — сказал Лоис. «Возможно, значительно позднее. Может быть, краевая транспортная система получилась слишком дорогой, а может, они так никогда и не закончили свое завоевание кольца. Но тогда зачем они строили космические корабли? Наверное, мы никогда не узнаем этого». — На чем это мы остановились? — На метеоритной защите, — подсказал Чмия. — Ага. — Вы были правы. Если бы метеоритная защита стреляла по краевой стене, никто ничего не смог бы на ней построить. Луис замолчал. — Конечно, в его предположениях могли быть пробелы. Но альтернативной являлось преодоление стелы с помощью древней чил танк броны неизвестной надежности. «Окей, мы перелетим через стену». «Вы предлагаете огромный риск», — сказал кукольник. «Я подготовился, насколько мог хорошо, но был вынужден пользоваться человеческой технологией. А если посадочная шлюпка выйдет из строя?» «Вы окажетесь на миле, а кольцо обречено. К тому же мне не хочется рисковать ничем из моих запасов». «Я помню это», — ответил Луис. «Сначала мы должны изучить все, касающееся космопорта. На этой краевой стене есть еще одиннадцать кораблей, а напротивоположно их может оказаться еще больше». — Могли пройти недели, прежде чем Хинмаус убедится, что на кораблях нет никакой трансмутационной системы. — Ну ладно. — Нужно лететь немедленно, — сказал Чмей. — Тайна уже почти в наших руках. — У нас есть топливо и продукты. Мы можем позволить себе подождать? Чмей вытянул руку и ударил по пульту. Должно быть, он заранее продумал все это в деталях и внимательно изучил посадочную шлюпку, пока Луис осыпался после первой вылазки. Маленький конический корабль поднялся на фут от пола, повернулся на 90 градусов, и пламя ядерного двигателя осветило ангар. «Глупо», — коризненно сказал Хинмост. «Я могу выключить ваш двигатель». Посадочная шлюпка скользнула к люку и на четырех же вылетела наружу. Когда Хинмоуст кончил говорить, остановка двигателя должна была уже убить их. Лоис мысленно проклинал себя, что не предвидел такого. Половина гзинов никогда не вырастает. Они гибнут в сражениях. Сам же он, слишком погруженный в себя и в свою бесстоковую депрессию, упустил возможность выбора. «Инмауст?» — холодно спросил он. «Вы решили сами провести изучение?» Головы кукольника нерешительно покачивались над пультом управления. «Нет? Тогда мы сделаем это по-своему!» Луис повернулся к чме и сказал. «Садитесь на краевую стенку». В следующее мгновение до него дошло, что поза Гзина неестественна, глаза пусты, а когти выпущены. Гнев? Может, он действительно решил попытаться таранить горячую иглу следствия?